Ленни и первое прощание. Я недавно познакомилась со священником. Он уже стар, и часовне его пустует. Мы пожали друг другу руки и нечаянно подружились. Ничего нового про Иисуса я от него не узнала. Скорее сама внесла смуту в его представление о Боге. Но это не так важно. Сегодня упомянутый священник вышел из кабинета, чтобы провести свою последнюю воскресную службу. Он никого не ждал, кроме обычной аудитории, состоявшей в среднем из двух человек, и потому направился к алтарю, не поднимая головы. А потом поднял, и его покрасневшие уже глаза расширились при виде моря улыбающихся лиц. Перед ним сидели Пиппа и два ее художественных класса, примерно сорок человек. Одни в пижамах, другие в лучших воскресных костюмах. Все приготовились слушать последнюю мессу отца Артура. Я была в первом ряду вместе с Марго, Элси и Уолтером. Боже ты мой. Отец Артур надел свои очки для чтения, а потом сказал: "Приветствую вас". И голос его сорвался. Я махнула ему рукой, он улыбнулся в ответ, кивнул. В руках все держали изготовленные мной программки. Нужны ли они для церковной службы? Никто не знал в точности, но должны же мы что-то потом показывать внукам. со знаменитого прощального представления отца Артура. Просто чудесно, что вы все пришли, сказал отец Артур. Как некоторым из вас, наверное, известно, это моя последняя служба в больничной часовне. Нам известно, отозвалась Элси. Она была вся в черном и в черной же шляпе с поетками. Уж не знаю, из какой она палаты, но рядом с кроватью у нее, наверное, целый склад. Никогда, кажется, не видела ее в одном наряде дважды. Поэтому прошу простить, продолжил отец Артур. Если я расчувствуюсь, должен добавить, однако, что я, он чихнул, извинился и рассмеялся. Я к тому же простудился. Отец Артур зашел за алтарь, постоял немного, приходя в себя. В красно-лилово-розовом свете витража и его белые одежды порозовели. Я вдохнула знакомый аромат и запечатлела в памяти это мгновение. Отец Артур в своей родной часовне. Через минуту другую мы все умолкли, а он воздел руки. Верую во единого Бога, Отца всемогущего, творца неба и земли. Не все слова этой молитвы я знаю, но слово Творец мне известно. По-моему, это необходимое добавление. Нам всем нужно быть творцами. Раз Бог творит на небесах, мы должны следовать его примеру. Наша жизнь полна милостей Божьих. Мы можем не считать их, а можем и считать. Я проработал в этой больнице много лет и часто размышлял, сумел ли здесь что-нибудь изменить, а в конце концов могу сказать с уверенностью лишь одно. Больница изменила меня. Я провел здесь много времени, работал, молился и считаю это благословением. И меня навсегда изменили люди, с которыми я здесь познакомился. Их мужество, смелость и исходящий от них свет. Тут он посмотрел на меня и глубоко вздохнул. "Памяту об этом вознесем благодарность Господу". На этот раз никто не уснул и смеяться мне не хотелось. Хотелось остановить часы. Хотелось, чтобы отец Артур остался. К тому же я беспокоилась, что с ним теперь будет. Получает ли он пенсию? Станет ли миссис Хилл готовить сэндвичи с яйцом и гресс салатом теперь уже бывшему священнику? И чем во имя всего святого ему заниматься целыми днями? Все закончилось слишком быстро. «Идите с миром, любите Господа и служите ему. сказал отец Артур, и я, даже не понимая, как это вышло, зааплодировала. Сидевшая чуть дальше Марго подхватила, аплодисменты зазвучали громче, и вот уже от всех таких разных творцов из розовой комнаты расходились волны рукоплесканий. Отец Артур смущенно краснея поклонился. Благодарю вас. Мы все еле ноги волоча направились к двери, и тут отец Артур спросил Пиппо: Можно мне Ленни, на пару слов, на секундочку. Пиппа согласилась и поплелась к выходу вместе с остальными. Знаешь, сказала Марго на ходу, обращаясь к Элси, У отца Артура такое знакомое лицо, но никак не могу вспомнить, откуда. Может, его по телевизору показывали? Что служба очень необычная, это точно, донесся из коридора голос Элси. Мой первый муж был англиканец, второй методист, третий католик, а здесь, по-моему, все вместе соединилось. Согласился ли с ней кто-нибудь, я так и не услышала, потому что тяжелая дверь захлопнулась. Я пошла обратно навстречу грустно улыбавшемуся отцу Артуру. "Спасибо тебе", сказал он. "За что?" "Я буду скучать по тебе, Ленни". Я протянула руки и обняла его. От одежд отца Артура пахло кондиционером для белья, и этот домашний запах совсем не вязался со священным облачением. Спасибо вам за все, отец Артур, проговорила я ему в плечо. Он отстранился. Можно я буду тебя навещать? Не прощу, если не будете. Протянув руку, я оперлась на скамью, потому что у меня болело все. Я вынудила Пиппу под страхом смерти. Оставить мое инвалидное кресло за дверями часовни. Буду приходить, обещаю. Он помолчал. Когда мы только познакомились, Ленни, ты просила сказать тебе какую-нибудь правду, помнишь? Помню. Так вот, моя последняя правда будь у меня внучка, я хотел бы, чтобы она в точности походила на тебя. Он чуть не плакал. И тогда я протянула правую руку Отец Артур растерялся. «Все ведь началось с рукопожатия. Я улыбнулась. Он понял, вложил свою руку в мою и сказал, пожав ее. "До следующей встречи, Ленни». А когда я отняла руку, добавил: "Береги себя". Так веско, словно верил, что от его настойчивости зависит произойдет это или нет. Как будто мне черт подери нужно просто беречь себя, и тогда я, может, не умру. Я изо всех сил старалась не заплакать, поэтому оставила его посреди часовни, а сама ухитрилась дойти до кресла, ни разу не оступившись. Берегла себя. Он ведь на это надеялся. Тем все и кончилось. Добрая пипа покатила кресло вместо меня, и мы обитатели розовой комнаты возвращались к своим кистям и карандашам. Спасибо вам, поблагодарила я всех, а когда они сказали: "Да не за что," Мне пришлось поднять голову и разглядывать яркие лампы на потолке коридора, чтобы удержать слезы.